Они ехали к городу в одном ряду, неспешным шагом. Но когда восточную дорогу пересекла другая, уходящая на север и на юг, Роланд натянул поводья. «Здесь я вас покину». Он указал на север, в сторону холмов. В двух часах отсюда находится место, которое одни ищущие люди называют Мэнни а другие Мэнни Красной Тропы. Маленькое поселение внутри Большого. Там я встречаюсь с Хэнчиком. «Их старшим», – вставил Эдди. Роланд кивнул. «За деревней Мэнни, еще в часе езды, находятся выработанные шахты и множество пещер». «Место, которое ты указывал на карте Близнецов Тавери?» «Нет, но близко. Пещеру, которая меня интересует, они называют Пещерой Двери. Мы услышим о ней от Келлогана этим вечером, когда он будет заканчивать свою историю». «Ты это точно знаешь?» Или руководствуешься интуицией? Я узнал об этом от Хэнчика. Прошлой ночью он рассказал мне и о пещере, и об отце Келлогане. Я могу увести вас в курс дела, но думаю, будет лучше, если мы услышим все это от священника. В любом случае, пещера для нас очень важна. Через нее мы сможем вернуться? Ага, спросил Джейк. Ты думаешь, что через нее мы сможем вернуться в Нью-Йорк? Я думаю, что имея при себе черный тринадцатый... Через пещеру мы сможем попасть Куда угодно И когда угодно В том числе и в темную башню? Спросил Эдди Он внезапно осип Вопрос задал едва ли не шепотом Этого я сказать не могу Но уверен, что Хэнчик покажет мне пещеру И тогда я возможно узнаю больше А у вас пока будет дело в магазине Тука У нас? Удивился Джейк Да Роланд подтянул кошель на колени, открыл, порылся в нем. Достал кожаный мешочек с завязанными тесемками, которые они увидели впервые. «Его дал мне отец», рассеянно продолжил Стрелок. «Он был со мной и когда я с друзьями ехал в Мэджис. Столько лет тому назад». Они с благоговейным трепетом смотрели на мешочек, думая об одном и том же. Если Роланд говорил правду... А в этом не приходилось. Кожаному мешочку многие сотни лет. Стрелок развязал тесенки, заглянул в мешочек, удовлетворенно кивнул. «Сюзанна, подставь руки». Она подставила. В сложенной лодочкой ладони Роланд высыпал с десяток серебряных монет, опустошив мешочек. «Эдди, теперь ты». «Роланд, я думаю, загашник пуст». подставляя руки». Эдди пожал плечами, но подчинился. Роланд перевернул мешочек над его ладонями, и в лодочку высыпались золотые монеты, тем же числом, что и серебряные. Мешочек опустел. Джейк. Мальчик молча подставил руки. Из нагрудного кармана пончо Иш с интересом наблюдал за происходящим. На этот раз из мешочка высыпались драгоценные камни. Сюзанна ахнула. Это всего лишь гранаты. В голосе Роланда слышались извиняющиеся нотки. «Здесь их цена невысока, но, думаю, ты сможешь купить все, что тебе захочется». В их взглядах, устремленных на мешочек, читалось такое изумление, что Роланд улыбнулся. «Большая часть магии, которую я знал, или которой имел доступ, канула в лету. Но, сами видите, кое-что осталось. Как напитавшийся водой листочки чая на дне чашки». «А в нем что-нибудь осталось?» – спросил Джейк. «Нет». Но со временем что-нибудь до да появится, потому что деньги в нем не переводятся. Роланд убрал древний мешочек в кошель, достал кисет с табаком, которым снабдил его Келлоган, свернул самокрутку. «Зайдите в магазин, купите все, что пожелает ваша душа. Несколько рубашек, например. Одну и мне, если вас не затруднит. Она мне не помешает. А потом возвращайтесь на крыльцо и посидите там. Так принято у местных жителей». Сэйу Туку это не понравится. Он будет счастлив, лишь увидев ваши спины, удаляющиеся на восток, в сторону Тандер Клэпа. Но он вас не прогонит. Пусть только попробует. Пробурчал Эдди и коснулся рукоятки револьвера. В этом не будет необходимости. Покачал головой стрелок. Он не выйдет из-за прилавка. Таков обычай. Да и настроение горожан удержит его. Они склоняются на нашу сторону, не так ли? Да, Сюзанна. «Если бы ты прямо сейчас задала им тот же вопрос, который я задал Сейд Джеффордс, они бы не ответили, поэтому лучше их не спрашивать. Но да, они готовы сражаться. Или позволит нам сражаться за них. И это нельзя ставить им в укор. Наша работа – сражаться за тех, кому это не под силу». Эдди уже открыл рот, чтобы пересказать услышанное от деда Джеффордса. Потом закрыл. Стрелок ни о чем его не спрашивал хотя послал к чтобы они выслушали историю старика. И тут до него дошло, что и Сюзанна не спрашивала. Даже не упомянула про его разговор со старым Хэйми. «Ты задашь хенчику тот же вопрос, что и задавал миссис Джеффордс». «Да, ему задам. Потому что ты знаешь, что он ответит». Стрелок кивнул и вновь улыбнулся. Не той улыбкой, от которой становится легко на душе, а холодной, как отблеск солнца на снегу. Стрелок никогда не задает этого вопроса, пока не знает, каким будет ответ. Встретимся в доме отца Келлогана за вечерней трапезой. Если все пойдет хорошо, я приеду, когда солнце скатится за горизонт. А вы в порядке, Эдди, Джейк, Сюзанна? Все кивнули, в том числе и вы Тогда до вечера. Всего вам хорошего. И пусть солнце никогда не упадет на ваших глазах. Он пришпорил лошадь и повернул на заросшую травой дорогу. Видать, пользовались ей не так, чтобы часто, уходящую на север. Они наблюдали за Роландом, пока он не скрылся из виду. Так было всегда, если он уезжал и оставлял их одних. И каждый в этот момент испытывал смешанные чувства. Страх, одиночество. Но и гордость. Втроем они двинулись к городу, стараясь держаться ближе друг к другу.